Глава шестая. Наконец их троица приблизилась к месту захоронения усопших. Под сводами высоких деревьев, росших у потемневшей от времени железной ограды, было прохладно. Солнечный свет играл на листьях старых дубов и кленов, и время от времени до ушей малышки доносились птичьи трели, сопровождаемые тихим шелестом листьев. Взрослые прошли через ворота и направились по дорожке, которая проходила между ровными рядами могил и выводила людей на небольшую площадку, где под лучами солнца ярко сияла крыша небольшого склепа, стены которого были окружены светущими кустами сирени. С левой стороны от него возвышался высокий обелиск сечённого гранита, установленный на небольшом белом постаменте. Подобная разница в цветах не давала всему обелиску довольно контрастный вид. В утреннего солнца его блестящая поверхность сияла невероятным блеском. Делия, следуя за своими спутниками, с интересом смотрела по сторонам. Сначала она была поражена суровой красотой надгробий, но вскоре детский детское любопытство отступило место другому чувству, близкому скорее к меланхолии. Несомненно, вид могил вызвал в душе девочки странное чувство, которое можно было бы описать ложной утратой. У девочки было ощущение, что как только она пересекла невидимую границу, отделявшую кладбище от всего остального мира, то она сразу прониклась с жалости ко всем, кто вы похоронен здесь под тяжелыми плитами. Возможно, это могло быть простым проявлением детского преклонения перед последним приютом усопших, но так или иначе дети чувствуют окружающий мир острее, нежели взрослые. Поэтому объяснить простыми словами странные чувства, охватившие Дели в тот момент, было очень трудно. Хотя бы потому, что и она сама не могла бы их никак выразить. Тем временем в процессе из двух взрослых одного ребенка приблизилась к вожделенной могиле, каменная плита которая была скрыта под заросами сорняков. Очевидно, никому не было дела до матери и какого-то там несчастного культуролога. Посреди буяна виднелось довольно-таки просторная и непритязательная надгробие из натурального камня с выездной на нем надписью «Джан Тёрлл. 21 июля 1946 года, 24 августа 1984 В фоне соседних аккуратно прибыльных могил, могила матери дяди Джо производила такое гнетущее впечатление, что казалось, будто здесь была похоронена не бедная скромная женщина, но мерзкая преступница, которая вызвала отвращение до спуска смерти. Боже мой! воскликнула мать Дели, разводя руками. В чем дело? Очнувшись с мнение, спросил дядя Джо. «Вы Вообще не следили за могилой своей матери, указненно ответила ему женщина. Когда вы были здесь в последний раз, последние слова она произнесла, повернувшись к Джо. Делли увидела, как лицо ее мати засветилось такой энергиейшимостью, что шмалышке стало ясно, что женщина готова на навсела, каких-либо усилий это ей не стоило. Девочка перевела взгляд на дядю Джо, который молча стоял, глядя прямо перед собой. Его плечи были расслаблены и опущены, из-за чего могло создать впечатление, что он как будто мгновенно устал от происходящего. После минутной паузы мать Дели, безо всякого предупреждения, бросилась к могиле Джан Чоу и, захватив сразу несколько сделанных степей силы потянула их на себя. Раздался хруст, и комья земли полетели во все стороны. Дели, который продолжал стоять рядом с дядей Джо, вовремя отскочил в сторону, и ее сарафан остался чистым. Ее мать продолжала энергично вырывать слоняки из земли, в то время как дядя Джо продолжал стоять в ослабленной позе и с надумением наблюдая за этим. Делия искоса посмотрела на него. Она была несколько смущена тем, что мужчина даже не пытался помочь женщине, кто была не только с теткой, но и ее мать-еводомицей. Дядя Джо, вдруг сказал малышка, встав на цыпочки и шевыть в лицо. Пожалуйста, помоги моей маме. Ты ведь такой сильный, я же знаю это. Ее последние слова заставили одежо улыбнуться. Видимо, взрослому мужчине было забавно слышать, как маленькая девочка пытается воззвать к его силе. Слегка свонив голову на бок, чего волосы немного степались он посмотрел на девочку сверху вниз и ей показалось, что его лицо его несколько самодовольно выражение. «Правильно говоришь, дорогая», только раздался голос матери Делли. Джо и Дели повернулись к ней одновременно и увидели, как она стояла у могилы, и его раскосневшееся от работы лицо выражало заметное неудовольствие. Девочка заметила, что на черном шелковом и матери теперь были отчетливо видны неэстетично выглядящие пятна отважной земли. «Мамочка, ты вся испачкалась!» – воскликнула Делли с некоторым испугом. Женщина ничего не ответила своей дочери, только глядела себе с ног до головы, словно удивляясь тому, как ей удалось перепачкаться. Но так уж получилось, что мать Делли была настолько увлечена своей работой по кулачеванию сверняков с могилы, что совсем не обращала внимания на свою внешность. Девочка пила взгляд на дядю Джо, который, провиновавшись к кому-то импульсу, уже закатывал у крова, собираясь в часть его боки могилы. Как вам не стыдно, мистер Чоллоу? сказал мать Делли, спину. спиду. Вы заставляете меня убирать магию вашей матери в одиночку, пока сами? Она вдруг пик все язык, знав, видимо, что в присутствии маленькой дочери разговаривает таком тоне очень рискованно. Ведь что будет, если ребенок нахватается губых слов и, не зная их значения, будет использовать их в разговоре со всеми, кого встретить? Тем временем дядя Джо твердым развеянным шагом приблизился к магии своей собственной и на ходу растюгивая пиджак. Однако, своим чутким взором, Делли углядела во всего фигуре и некоторую нерешительность, словно его насильно заставили взяться за это дело. Джон оклонился и начал выдергиваться некие руками, а затем его на память пиме. Дели Делли, если и к наблюдала, как слаженно энергично работали взрослые. Мужская помощь была действительно очень в тему. Через несколько минут взором всех присутствующих открылся вид на аккуратную гранитную плиту, инкрустированную виноградной лозой. Как оказалось, за пять лет ветер и дожди почти не коснулись поверхности камня, разве что изысканные узоры были слегка испачканы грязью. Как только сообщественными усилиями Джо и мать Едели все сорняки были вырваны, девочка подошла к могиле Джаан Чову, и, приклане в колени, стало с интересом разглядывать рисунок, выполненный на граните. Откинув слаба в грядку волос, Делия потянув вперед ему руку и нежно пила кончиком указательного пальца по полированному камню, все еще продолжая сжимать в тугой руке букетик незабудок, который ей надлежал положить у изголовья. Девочка услышала тихий вздох дядь Джой и слегка понял голову в сторону, чтобы понять, почему вздохнул. Он стоял, скрестив руки на гуди, и молча смотрел на могилу своей мафии. Его печальные глаза и спущенные руки почему-то тронулись, сердце малышки. Ей захотелось сказать ему что-нибудь уподряющее, но как только она начала подыскивать слова, ей вдруг пришло в голову мысль, что не стоит много говорить рядом с могилой покойника. Поэтому Даля ограничилась невинно пожать плечами и улыбкой, которую, впрочем, дядя Джонни принял его внимание. Торжественная троица продолжала молча смотреть на могилу Джонни время от времени опениваясь взглядами. Затем Майде вздохнул и, подняв правую руку к лицу, на начала масило и с свои глаза, когда заметил девочку, уважнились слезами. Дядя Джо застенчиво вбнулся. Прошло некоторое время, перед чем тишину ровушил голос женщины. Дели, как ты думаешь, мама Джодана была бы рада познакомиться с тобой, если бы была еще жива? В пусть металлический модель, золоточий итогический опост. Делия хотела бы ответить, но Сла замерли на языке, поскольку в следующую секунду ее мать дала воли слезам, и ее гдане эхом изнеслись по кладбищу. Смущенная этим событием, малышка задрожала всем телом, чувствуя, что она может вот-вот заплакать. Твердо упершись ногами в землю, она прижала букетик, не забуду, груди и замерла. И медленно начали приходить печальные мысли о том, как трудно было бы ей, если бы ее собственных родителей вдруг не стало. Как она знала, человеческий век короток – Плюс ко всему есть такая загвоздка, что человек может стать смертным внезапно. И, будучи всего лишь маленьким ребенком, Делия ужасно боялась потерять свою маму. Что же касается ее отца, то девочке с ее небольшим жизненным опытом казалось, что с его смертью в ее жизни мало что может измениться. А есть, что пыль осядет на его месте в столовой. Да из-за закрытых дверей из гостиной перестанут доноситься отголоски жарких споров отца сцены мать и носить на педагогических и взглядов на ее собственное воспитание. Из этих мыслей девочку вывел зов её мать. Делия подняла глаза и увидела, что та уже отошла от могилы Джан и теперь стоит рядом с дядей Джон, на мощённой дорожке между могилами. Когда девочка встретилась взглядом с мамой, женщина махнула рукой в сторону на губе. «Делия!» – сказала она внимательно, глядя на малышку. «Положи незабудки у изголовья иди к нам, уже пора домой». Очнувшись от грустных мыслей, девочка кивнула своей матери и, поднявшись на ноги, подошла к самому краю могилы Жанчеву и, слегка поверкев в руках букетик забудок. но ну, очень уж нравились эти цветы, медленно опустила их на мягкую землю, после чего перевалянулась взрослым и вопросительно посмотрела на них. «Умничка моя!» – кивнул мама с улыбкой на губах. «Ай, иди к нам!» «Поторопись!» – подбояла она дочку, которая неизжительно пыталась на месте. Дядя Джо, стоя немного позади своей соседки, молча наблюдал за всем происходящим. Печальное выражение исчезло с его лица, и теперь он казался счастливым и умиротворенным, а кроме грязи на его строгом костюме придавали его облику, беспечность и некоторое легкомыслие. Делия почувствовала, как что-то шевельнулось в ее душе, когда она посмотрела на него, но она не могла понять, что это было за чувство. Она пошла по направлению к взрослую, по дороге, в руки, а свой сарафан. Это действие не ускользнуло жестокий глаз ее матери, кто нахмурился в каизненном пчелоговой. Дорогуша, зачем ты испачкала одежду? Каизенно спросила женщина, когда деле подошла и стала едом Ты же не какая-нибудь пастушка, а цивилизованная леди, заключила она, взяв девочку за руку, мать взяла маленького душа по и повела к выходу с киетой кладбища. Дели послушно последовала след за ней, чувствуя себя немного неловко из-за того, что та так бесцеремонно оторвал ее от искреннего выражения чувства перед могилой По-видимому, это ощущение передалось ей матери, которая ускорил шаг, так что дочери пришлось поспешить след за ней. Вскоре эта странная склонность прошла, и Делия вернулась к своим мыслям. Она верила в то, что букет незабудок, который только что ее позвал жить, будет вечно лежать на могиле матери и дяди Джо, напоминая всем окружающим о том, как воспитан молодая Леди, девочка мысленно повторила слова своей мамы, отдала дань памяти покойной родственнице своего духовного учителя и наставника, выражая тем самым свое глубочайшее уважение как его собственной персоне, так и ко всей его семье. Как и подобает хорошенькой маленькой девочке, Делия продолжала идти яду своей мамы, но когда их процессе миновало Кладбищу граду, она не собралась сжаться от того, чтобы оглянуться и бросить башни взгляд на могилу матери и дяди Джо. То, что открылось глаза маленькой девочки, потрясло до глубины души. У надгробного камня стоял незнакомый небитый мужчина в ванной одежде с грязными и волосами, кто уродливо торчали из-под его старой фетровой шляпы. На несколько мгновений девочке показалось, что это какой-то призрак, пройдящий между могилами, но когда она пригляделась повнимательнее, то поняла, что это самый обычный пожилой нищий, внешне очень похожий на тех, кого привык привыкла видеть на экране телевизора в унылых и залудных телефильмах на городскую тематику. Воровато оглядевшись по сторонам, этот угодливый человек снял шляпу и тут же подобрал с земли букетик незабудок. Дели потребовалось снимал усилий, чтобы прикрыть вот рукой, дабы не закричать, а дохватившего чувство обиды и детского возмущения. Старый нищий со свистом выдохнув воздух, начал торопливо класть цветы в своего грязного пиджака и, справившись с этим делом, тут же бросился прочь. Малышка положил его с глазами, пока он не скрылся за зданием склепа. Сивой, сжав свободную руку в клак, Делия зубы и глубоко вздохнула. Мысли о недостойном поведении старого нищего не выходили у малышки из головы. Она задавалась вопрос из разряда «Зачем он, когда цветы предназначили покойный? Что он собирался с ними делать?» и так далее. На одной секунды Делли охватила желание немедленно наказать воишку, но она подавила это желание, понимая, что ничего не сможет поделать с возрослым мужчиной, и даже если бы она попыталась это сделать, то это выглядело меньше бы и глупо, если не исковано. Звотнув комок, подступивший к ее голову, девочка пила взгляд на свою мать, которая продолжала вести ее вперед, следуя за дядей Джо.